Двадцать глава. Тася. Я сильно нервничала. Пульс подскочил, в ногах появилась слабость. Ещё минуту назад я мечтала сбежать от него, а теперь понимала, что не могу сделать и шага в таком состоянии. По-прежнему намекаешь, что пошла по наклонной вниз после той ночи, и мне понравились лёгкие деньги? «Хочешь предложить что-то стоящее?» «Ты же сказала, что подменяла подругу. Вероятнее всего, не ты наметила этот путь вниз». Он снова проигнорировал мою колкость, продолжая гладить щеку. Я отвернулась, прекращая эту ласку, от которой нега разливалась по телу. Не было в его глазах укора лишь чистый, неподдельный интерес». Ты рассуждаешь о морали и поступках людей, но сам опустился до продажной любви и одноразовой связи с девушкой, которую увидел впервые несколько лет назад. Тело начало сотрясать мелкая дрожь. «И чем больше я думала о той ночи, тем сильнее волновалась и не могла скрыть этих переживаний». «Обычное развлечение молодого и свободного мужчины, не обременённого никакими отношениями и связями». Я вскинула подбородок, прожигая его взглядом. «Напрасно ты пытаешься от меня защищаться. Я не хочу тебя обидеть. И боли не причиню». «Моя вина лишь в том, что я тогда поверил словам того подонка». «Он обрисовал тебя, как отменную шлюху, которая сможет меня удивить. И когда ты подошла к нам и с вызовом посмотрела на меня, я уже мечтала другом». Медленно говорил он, не спуская с меня глаза и не давая мне двинуться с места. «Это всё в прошлом. Теперь у меня есть молодой человек». «Не волнуйся ты так», – спокойно сказал Александр. Я надеюсь, та жертва себя окупила. Мне ровным счётом всё равно, на что и куда ты потратила те деньги. Я не продолжила заниматься всем этим, а ваш друг на помолвке. И вся эта история с его назойливым вниманием – это лишь досадное недоразумение. Почему мне было важно, чтобы он не думал, что я проститутка? Зачем оправдывалась перед ним?» Я не узнавала в этой тассе, что стояла сейчас перед мужчиной, прежнюю самоотверженную и смелую девушку. Это точно была какая-то другая я. И мне не нравились эти перемены. Я решу проблему с Ребровским. И даже после моего отъезда из города он не посмеет к тебе прикоснуться. Произнес Саша твердым голосом. «Ты напрасно боишься новых неприятностей с его стороны». «Деньги решают всё?» Язвительно хмыкнула я. «И связи», – уверенно подтвердил Александр. «Давай поужинаем, и я отвезу тебя к подруге». «Я достаточно о тебе узнал, чтобы сформировать своё мнение. А сейчас только лишь сильнее в нём убедился». «Ульянов отошёл от меня» и мне показалось, что стало легче дышать. Он ни в чём меня не обвинял, просто провоцировал на эмоции, чтобы... Что? Что он хотел узнать? Я смотрела в его спину, прокручивая в голове воспоминания о той ночи и своих ощущениях. Откуда взялось это сильное и неподконтрольное желание снова пережить все эти эмоции?» «Нет, я, конечно, не позволю себе ничего подобного». «Но почему сердце так трепетно стучало в груди?» Александр достал еду и положил передо мной столовые приборы. Я опустилась на стул. «А что случилось у тебя в ту ночь?» Он посмотрел на меня таким взглядом, что у меня холодок пробежал по спине. Я вспомнила сплетни девушек в подсобке на том вечере. Та наша ночь и последующий уход мужчины из семьи примерно совпадали по срокам. «Ешь». Он кивнул на тарелку с едой. «Я поняла, что он не скажет мне ничего вразумительного на этот счёт. Вероятно, для него это такая же больная тема, как и для меня недостающая сумма денег на операцию сестры и способ, каким я эти деньги достала». Мне нужны были деньги на операцию сестры. У неё выявили порог сердца. Мы с матерью не добирали до нужной суммы. А помощи ждать было не от кого. В сравнении с достатком твоей семьи и с размахом того вечера по случаю помолвки Наташи, где я подменяла подругу, я нищая оборванка. Ильнур пообещал дать мне денег, если я ублажу московских гостей и я сглотнула нервный ком, выдерживая взгляд Александра. Мне тяжело далось то решение. Сейчас я выживаю за счет заказов. Часть твоих денег пошла на операцию, другую часть я вложила в то, что держит меня на плаву. Держала. Я глубоко вздохнула, сжав влажные ладони в кулаки на своих коленях. Рисование... Мой основной заработок и увлечение в жизни. Саша слегка прищурил глаза. «Я это знаю. Сегодня, пока занимался вопросом с Мироном и узнал. Навёл о тебе справки. Правда, о молодом человеке ничего не значилось. Мы с ним недавно познакомились. И он замечательный парень». Я пыталась создать видимость благополучия, но только сейчас поняла, что ничего-то я не добилась за эти года. Лишь город сменила, а всё остальное было как прежде. «И давно вы встречаетесь с этим замечательным парнем?» – сухо поинтересовался он. «Не очень», – честно ответила я. «У вас серьёзные отношения?» Я ощутила себя, как на допросе. Не хватало света от яркой лампы, направленной мне в глаза. Он ухаживает за мной, но не торопит с решениями и не склоняет меня ни к чему такому, о чем бы я потом могла пожалеть. Да, я намекала Александру, что мои чувства ценились, а с моими желаниями считались. Но уголок рта мужчины ехидно пополз вверх. Я приготовилась к новой язвительной реплике. Возможно, ему не хватает денег? Я решила прикусить язык и с этого момента отвечать односложными словами, да или нет. Или вовсе не отвечать и дать ему понять, что не позволю насмехаться над собой. Резко поднялась со стула, и тот упал на пол. Тело против воли начала сотрясать дрожь. А на мужском лице кривая усмешка лишь стала отчетливее. Моя грудь часто и сильно вздымалась. Я смотрела на Александра, в его смеющиеся глаза и поняла, что у него снова получилось вывести меня из равновесия. «Это была шутка», – тихо сказал он. «Мне не смешно». «Я вижу», – перевел глаза на стул, лежащий на полу. «Садись ешь, я больше не буду». Несколько мгновений я решалась на быстрый побег из квартиры Ульянова, но вспомнила, что у него в машине находилось то, что было мне очень важно и дорого. Подняла стул и присела на него, но к еде не притронулась, потому что меня задевали его слова, взгляды заставляли краснеть, а прикосновение учащенно биться сердце в груди, и все в совокупности походило на пытку. Ни о каком Владе я и подавно не думала в эту минуту, и даже не вспоминала. «Напрасно ты не ешь, все очень вкусно», произнес Александр, заметив, что я не притрагиваюсь к еде. «Спасибо, пропал аппетит». «Характерное», хмыкнул он. А с виду и не скажешь. Там на помолвке я слышала разговор, что ты ушел из семьи, потому что твой отец женился на какой-то молодой женщине. Это была твоя невеста? А почему бы не бить мужчину его же картами? Почему ему можно было задавать мне провокационные вопросы, а мне нет? Вилка и нож, что держал в руках Саша, мерзко царапнули по тарелке. И он даже прекратил жевать на несколько секунд. Смотрел на меня из-под лобья таким страшным взглядом, что у меня мурашки побежали по телу, а во рту сделалось сухо. Я выдержала его взгляд, который с минуту буравил меня. И с каждой секундой чувствовала, как уменьшаюсь в размерах и превращаюсь в мелкую крошку готовую раствориться в огне этих глаз. Но моё сожжение глазами напротив продолжалось недолго. Александр, совладав со своими эмоциями, как ни в чём не бывало, вернулся к поглощению еды, оставив мой вопрос без ответа. «Но я не то, что не решалась переспросить его», Боялась даже звук лишний издать, чтобы еще раз не встретиться с этим суровым и расчленяющим на куски взглядом. Спустя пять минут он поднялся из-за стола, собрал мою и свою посуду, с грохотом поставил ее в раковину. «Идем», – стальным голосом процедил Саша, словно его подменили после моего вопроса. А сам он вдруг превратился в огромную глыбу льда. Твердый камень. И даже тень улыбки больше не мелькала на его красивом лице. И он не предпринимал попытки меня как-то задеть. В машине он включил печку. Несмотря на приближение лета, вечерами все еще было прохладно. А футболка и легкая курточка меня не согревали. Пока мы дошли до парковки, где он оставил автомобиль, у меня застучали зубы. «Говори адрес», – потребовал он, выезжая с парковки. Я назвала адрес Регины и потянулась в карман куртки за телефоном, чтобы написать ей сообщение, что буду у неё через полчаса. «Завтра утром в твоей квартире поставят новые стёкла и уберут все осколки». Ремонт и восстановление студии займёт немного больше времени, но я, как и обещал, всё исправлю. Не стоит, я восстановлю всё сама. Достаточно того, что этот тип больше не покажется на моих горизонтах. Мельком взглянув в сторону Александра, я ощутила спонтанный приступ нежности. Он так больше и не разгладил эту морщинку между бровями после того вопроса. А мне стало пуще прежнего интересно, что же тогда случилось такого серьёзного. Всю дорогу мы молчали. И лишь под конец я заговорила первое, сказав, что заберу свои работы, что успела спасти, и оставлю всё у подруги. «В твой телефон я сохранил свой номер. Если будут какие-то проблемы, звони». «Спасибо». «Почему мне не хотелось с ним расставаться?» Хотелось остаться с ним и попытаться узнать его поближе. Но всё это было неправильно. Саша помог перенести из багажника машины моей работы к порогу дома, в котором жила Регина. И, когда все картины и наброски стояли у каменной стены, остановился, заглядывая мне в лицо. «Людям свойственно иногда оступаться и совершать ошибки». «Тебе следовало мне тогда всё рассказать. И та ночь закончилась бы по-другому, а ты ни о чём не жалела». Зачем он сейчас снова затрагивал эту тему? Впоследствии я поняла, что та ночь стала самым ярким и запоминающимся событием в моей жизни. Больше, увы, я так и не решилась на какие-то смелые поступки». Чувство отчаяния и страха толкнули меня тогда на этот шаг. Теперь же в моей жизни все было ровно и предсказуемо. До нового появления Александра. Я не считаю ту ночь ошибкой. В итоге цель оправдала средства, а моя сестра теперь здоровый и полноценный человек. Спокойно проговорила я. Но больше оступаться я не намерена. Ульянов слабо ухмыльнулся, а затем просто развернулся и зашагал прочь. Я смотрела ему в спину, видела, как он сел за руль и как машина, взвизгнув тормозами, сорвалась в непроглядную ночь.